Глава 11 Наша компания оказалась в небольшой 3 на 8 метров в комнате с выложенным плиткой-полом, бетонными стенами и металлической дверью на противоположной от входа стороне. В двери зарешоченное оконце вдоль стен обычные деревянные лавки из трех параллельных брусьев комфорт на уровне камеры предварительного задержания. Встречающие практически не заставили себя ждать. Через пять минут окошко отворилось, и хмурый голос скомандовал. «По одному встаем и заходим в той очередности, как вы сейчас сидите. Начинаем справа от меня ряда. Первый пошел». Я оказался последним, девятым. Ждать пришлось не менее часа. Процедура опроса была короткой, несколько вопросов, предполагающих ответ «да» или «нет», вручение памятки путеводителя, жетона на проживание в казарме, ознакомление под роспись с правилами поведения и ответственностью за их нарушения, а напоследок указание пройти в столовую, где нас с дороги накормят. Все. Только что коленом под зад не дали. С подобным формализмом я никогда до сих пор не сталкивался, однако наученный особенностями этого мира, я не обманулся насчет серьезности проверки. Из двух участвовавших в вопросе представителей администрации непосредственно интервьюировал один, второй же с отсутствующим видом рассматривал собственные ногти – Наверняка именно он прочувствовал мои ответы, оценил и вынес молчаливый вердикт – не опасен. В столовой я застал только двоих парней из нашей вновь прибывшей команды, иных посетителей не было. Женщина на раздаче, опрятно одетая, подпоясанная белым фартуком, дала мне внушительных размеров тарелку с остывшей гречневой кашей, вывернутой сюда же тушенкой в количестве полбанки и примерно такое же количество полбанки консервированной фасоли. Хлеба нет, будешь хлебцы. К хлебцам было предложено определиться с компотом или чаем, холодным, но зато крепким и настоящим индийским. В дополнение ко всему в качестве широкого жеста от администрации стаба скромная доза живца. «Да, встретили хорошо, душевно. Спасибо большое отцам города. Как же это здорово чувствовать себя частью большой, могучей общности людей. Я ощутил небывалый подъем, прилив сил. Появилась уверенность, что дальше все будет хорошо. И как мало для этого надо защитить и накормить». За время пребывания на крошечной обжитой людьми территории я не услышал громких ободряющих речей, не почувствовал горячих объятий, лишь обычное ровное сухое общение. Но вот то, что для тебя приготовлена еда, крыша над головой и перспектива на будущее, это заставляет проникнуться искренним уважением к неизвестным организаторам процесса. Ты только попал сюда, еще не успел узнать всех трудностей и противоречий местного общества, но ты уже патриот. Тебя купили не идеологической истерии, приправленной килограммом гречи, а тонко сыграв на струнах души. Казарма для поступивших на иждивение располагалась в бывшей школе и представляла собой учебный класс Заставлены двухъярусными кроватями, точнее, будет сказать, нарами. Обстановка спартанская, кроме кровати жильцу полагается только тумбочка и один стул на двоих. На вахте дежурный коротко проинструктировал о необходимости сдать вещи на санобработку, пройти необходимые водные процедуры, получить казенный камуфляж, постельные принадлежности, после чего можно занимать отведенное спальное место и отдыхать. Утром всех ждет общий сбор в актовом зале, где будет определена наша судьба. Ну что ж, административная машина взяла новичков в оборот, и завтра каждый винтик найдет свое место. Из личных вещей забрали почти все – оружие, рюкзак, одежду, нижнее белье, обувь. Разрешили оставить только то, что представляет собой ценность: мобильный телефон, ключи от квартиры, решил оставить их как артефакт, запас с Парановой гороха. Оружие можно будет забрать уже завтра после собрания, а одежду через пару дней. Добравшись до вожделенной кровати, я застелил ее чистым, абсолютно новым бельем, рухнул на нее и впервые в этой новой для меня реальности. Заснул мирным сном.